Да как засвищет он по-соловьиному, заручит по-звериному, Зашипит по-змеиному, Так вся земля дрогнула, Столетние дубы покачнулись, Цветы осыпались, Трава полегла. Борушка-косматушка На колени упал. А Илья вседля сидит, Не шевельнется, Русы кудри на голове не дрогнут. Взял он плетку шелковую, ударил коня по крутым бокам. Травяной ты мешок, не богатырский конь. Не слыхал ты разве писку птичьего, шипу гадючего? Вставай на ноги, подвези меня ближе к соловьиному гнезду, Не то волкам тебя брошу на съедение. Тут вскочил бурушка на ноги, Подскакал к словьиному гнезду. Удивился соловей-разбойник, Из гнезда высунулся. А Илья, минуточки не мешкая, Натянул тугой лук, Спустил каленую стрелу, Небольшую стрелу,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 Я связу соловья в Киев город, там на квас пропью, на калачи проем. Повернул Илья коня и поскакал к Киеву. Приумолк соловьей, не шелохнется. Едет Илья по Киеву,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 Сын крестьянский из села Карачарова!» А давно ли ты выехал из Мурома и которую дорогою в Киев ехал ты? Отвечает князю Илья Муромец: Я стоял за утреннюю христовую в Муроме, а к обедни в Киев хотел поспеть. Потому ехал я из Чернигова дорогой прямоежьи. Помрачнел тут князь Владимир. Ах ты, мужик, деревенщина, в глаза ты надо мной насмехаешься, завираешься. Нельзя ехать дорогой прямой из Чернигова. Там уж. Тридцать лет сидит соловей-разбойник, не пропускает ни конного, ни пешего. Поклонился Илья князю Владимиру. «Я привез тебя, князь, соловья-разбойника. Он на твоем дворе у коня моего привязан. Ты не хочешь ли поглядеть на него?» Повскакали тут с мест князь с княгинию, И все богатыри поспешили за Ильей На княжеский двор, Подбежали к бурушке к осматушке. А Разбойник висит у стремени, Травяным мешком висит, По рукам-ногам ремнями связан. Левым глазом он глядит на Киев, И на князя Владимира. Говорит ему князь Владимир, «Ну-ка, засвящи по заручи заручи по-звериному». Не глядит на него словей разбойник, Не слушает. «Ни ты меня с бою брал, Ни тебе мне приказывать».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 Крупитчатым, тогда он засвищет, Потешит нас. Напоили соловья, накормили, Приготовился он свистать. «Ты смотри, соловей, — говорит Илья, — Ты не смей свистать во весь голос, А свистни ты полусвистом». «Зарычи полурыком, а то будет худо тебе!» Не послушал соловей наказа Ильи Муромца. Захотел он разорить Киевград. Захотел убить князя с княгинию всех русских богатырей.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 Полно тебе слезить отцов матерей, Полно вдовить молодушек, Сиротить детей, Полно разбойничать. Взял Илья саблю острую, Отрубил соловью голову. Спасибо тебе, Илья Муромец, Говорит Владимир князь.